«Музыка. Я много работаю, много читаю лекции на филологическом факультете. Слишком устаю. В перерывах часто выхожу во двор покурить. И вот как-то раз после лекции я стоял во дворике филфака и курил. Рядом топтались двое молодых людей. Один из них что-то говорил другому и в конце добавил «Короче, музыка типа как у соломенных енотов». А чего-то вспомнилось мне жаркое июльское утро. По моей квартире в одной футболке, без штанов, щеголяя волосатыми ногами, ходит звезда отечественного панкрока Алексей Никонов и орёт благим матом. — Лезвия, стен, сон, бессонница, пьянка, польгоген, где твоя тытянка? Мне пора в университет, я опаздываю. Торопливо проглатываю склизкие пельмени и запиваю горьким растворимым кофе. Сегодня очень ответственный день. Начало вступительных экзаменов, а я в предметной комиссии. Меня ждет страшная нервотрепка. Четырехчасовое бдение в душной аудитории, бледные запуганные абитуриенты, их истеричные мамаши с идиотскими вопросами и, как всегда, радостный шеф. Но Никонов меня задерживает. Никонов! Говорю я ему, одевайся быстрее, мне надо на экзамен. Погоди, — отвечает, — я штаны куда-то задевал. Никак не найду. Не могу же я по Питеру голый ходить. — Еще как можешь, — говорю я. — Ты же панк. А не может, значит, ты хреновый панк. Сиди тогда тут и жди моего прихода. Вернусь через четыре часа. Посмотри пока книги. У меня вон тут, смотри, Фуко есть. Ты про него спрашивал. Иди, иди, ложись обратно спать. Приду вместе поищем. «Какие в жопу 4 часа!» — завопил Никонов. «Мне выборг надо, меня там девушка ждет!» Я тяжело вздохнул и принялся вместе с ним искать его штаны. Алексей, легко, как он сам себя называет, Никонов, появился в моей квартире накануне. Я должен был пойти на его концерт, который проходил, как всегда, в каком-то шумном панковском клубе, но почему-то не смог. Вместо меня пошли Люся с Олесей. В час ночи, когда я уж собирался ложиться спать, раздался звонок. Я открыл дверь, и в коридор валился пьяный Никонов. люся и Олеса поддерживали его сзади. «Андрюха!» — завопил Никонов. «Привет!» «Извини, — смущенно забурмотал я. Я тут не смог это «Херня!» — примирительно сказал Никонов. Протянул мне аудиокассету. «Вот, держи. Это наш новый альбом. Называется «Гексаген». — Спасибо, обязательно послушаю, — сказал я. — Завтра же. — Не вздумай. Альбом, говно, лучше сломай кассету и выкинь она мне. — Ладно, — говорю, — как скажешь. — А вот, — продолжал Никонов, — подборка моих стихов. — Порви, хочешь, лучше ими подотрись. обязательно. Никонов застал пиво и уселся за стол. Я с тоской подумал о предстоящем завтра экзамене и, вздохнув, полез в буфет за стаканами. — Андрюха! — говорил мне Никонов уже минут десять спустя. — Я полное говно. Я раньше думал, что я рембо, а теперь я, понимаешь, все вдруг понял. Никакое не рембо, я хрен моржовый из Выборга. Пишу я бездарно, играть не умею. Я тут послушал соломенных енотов. Ты слышал соломенных енотов? Нет? А ты послушай. Так вот, я ничто по сравнению с ними. Как тебе такие строчки? Лезвие стен... Сон-бессонница, пьянка, Поль где твоя таитянка? Слов нет, говорю, стихи, что надо, за душу берут. Вот и тебя уж точно как Рэмбо, все как один. Вот только скажи мне, Никонов, с какой стати Полью Гогену нужно отчитываться перед какими-то там придурками и объяснять, где его, как ее, лесбиянка? Не лесбиянка, а таитянка. Раздраженно поправил меня Никонов. — Таитянка, Это же с детства какая разница! Ты когда-нибудь видел голых таитянок на картинах полигогена? А еноты ни хрена не придурки. — Ну, хорошо. Говорю, голых таитянок я не видел, и еноты не придурки. Но при тут гоген? В чем он-то провинился? И потом, что он им может ответить? Херня! Все это согласился Никонов, безнадежно махнув рукой. «Давай-ка лучше выпьем за что-нибудь!» Он обвел мутноватым взглядом сидящих за столом девушек и хитро к мне подмигнул. Я потом во всеуслышание объявил, «Между прочим, олесе сегодня не надела бюстгальтер!» Видимо, мысль о голых таетянках крепко засела у него в голове. У Олесии, которая в тот момент курила, это заявление, похоже, энтузиазма не вызвало. Она выпустила дым прямо Никонову в физиономию, Ее брови чуть приподнялись, она резко спросила, — Извини, тебя это парит? — Нет, — пошел на попятную Никонов. — Тогда чего звездеть? — но «Да я просто, — смутился Никонов. — Что значит, я просто? — Ладно, — вмешался я. — Ребята, вы не ссорьтесь. — Да я чего? — оправдывался Никонов. — Я наоборот, я хотел за это самое выпить. Давай, Андрюха, за титьки. Мы выпили, и через десять минут я отправился спать. С Никоновым, солистом группы ПТВП, «Последние танки в Париже», меня познакомила Люсия за три года до этого. Она его хорошо знала по Выборгу. В этом городе Никонова и его группу знают решительно все. Даже на внутренней стене Выборгского замка, построенного шведами в 1293 году, дрожащей рукой местного меломана, выведена черным углем надпись — ПТВП — это круто, а все остальное — ня. Мы сидели с Люсей на кухне, пили чай, когда вдруг зазвонил телефон, и кто-то в трубке пьяным голосом шепелява потребовал, что я позвал Люситьку. Люситька подошла к телефону, подняла трубку и вдруг радостно взвизгнула. — лёха это ты? Как ты? Мы? Что мы сейчас сделаем Андрей! — обратился она ко мне. — Что мы сейчас делаем? — Ничем не делаем, — говорю. Вот лежу на диване. — Леха, мы ничего сейчас не делаем, — радостно сообщила Люся вдруг Хорошо, я с Андреем поговорю. — Андрей, — тут она снова обратилась ко мне, — Леха нас на концерт приглашает. Пойдешь, он сегодня выступает. — Где выступает? Я решил пошутить. Получилось неуклюже. — В большом зале филармонии? — Нет, — ответила Люся, проигнорировав мою иронию. — В... в мц «Васелеостровском молодежном центре. Леха, мы придем!» К этому центру мы подъехали на такси, вызвав некоторые недоумение у молодежи, которая толпилась у входа. Преобладали панки. Они громко хохотали и матерились. Увидев нас с Люсей, они почему-то смолкли и вежливо расступились. Никонов нас ждал на втором этаже. люся с радостным возгласом бросилась ему на шею. Они долго обнимались. Потом Люся вспомнила про меня и, повернувшись, сообщила Никонова. — А это Андрей. Никонов протянул мне руку. — Я Леха. — Андрей литературой занимается, — сказала Люся. И зачем ты добавил? — В Америке лекции читает. — В Америке, — переспросил лёха Это круто. Она с менты хреначит. Может, пивка пока попьем? — Как это пивка попьем? — удивился я. — Вам же выступать. Вы же должны быть трезвым. Никонов сочувственно посмотрел на Люсю. В грязном буфете оказались свободные столы, мы расположились за одним из них, и Никонов тут же стал рассказывать историю про то, как его хреначили менты. За неделю до описываемых здесь событий группа ПТВП выступал на молодежном рок-фестивале в Выборге. Леха вышел на сцену и закричал трехтысячной аудитории. — Знаете, кто мы такие? — Знаем! — кричали ему из первых рядов полуголые молодые люди. — Петь начинай! — не вы не знаете! — вдруг обозлился Никонов. — Мы панки! Поняли? Я говно жрал, чтобы доказать, что я панк! А кто такие менты, знаете? Менты — это козлы! Мы их ненавидим! — И сейчас вы услышите песню «Хочу видеть дохлого мента! Хочу видеть голого мента!» Все радостно заорали, началась всеобщая драка. Милиционеры кинулись к Никонову и принялись избивать его дубинками. — Дайте мне выставить яди! — вопил Никонов, отбиваясь от них. — У нас свобода слова! В публике раздался свист, матерщина, и в сторону милиционеров полетели пивные банки. Тем не менее стражи порядка уволокли упирающегося Никонова со сцены, потащили его к машине, затолкали в нее и повезли в отделение. В отделении его швырнули в обезьянник. за решеткой разделявшей обезьянник на мужской и женские отсеки на деревянной скамейке разлеглась доставленная туда же до этого выборская наркоманка ульяна Ульяна! — закричал никонов увидев ее видела как они меня меня поэт вот суть я дементы поганый никонов со зло степнул ногою дверь ульяна проснулась подняла голову и уставилась на никонова мутным, бессмысленным взглядом. — Короче, Ульяна! — кричал никнов Ты будешь свидетелем! — Угу! — ответила Ульяна и беспомощно уронила голову. Я вспоминал эту историю, пока курил и разговаривал с девушкой из деканата. Потом я выбросил сигарету и вернулся назад в аудиторию рассказывать студентам о Сартре.